Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Кази. Звукорежиссер Анатолий Качкин.